Глава 4. Лет двести тому назад ветер-сеятель принес два семечка в блудово болото. Семя сосны и семя ели. Оба семечка легли в одну ямку возле большого плоского камня. С тех пор уже лет может быть двести, эти ели сосна вместе растут. Их корни с малолетства сплелись, их стволы тянулись вверх рядом к свету, стараясь обогнать друг друга. Деревья разных пород ужасно боролись между собою корнями запитания, сучьями за воздух и свет. Поднимаясь все выше, толстея стволами, они впивались сухими сучьями в живые стволы и местами насквозь прокололи друг друга. Злой ветер, устроив деревьям такую несчастную жизнь, прилетал сюда иногда покачать их. И тогда деревья стонали и выли на всё блудово болото, как живые существа. До того это было похоже на стон и вой живых существ, что лисичка, свернутая на моховой кочке в клубочек, поднимала вверх свою острую мордочку. До того близок был живым существам этот стон и вой сосны и ели, что одичавшая собака в блудовом болоте, услыхав его, выла от тоски по человеку а волк выл от неизбывной злобы к нему. Сюда, к лежачему камню, пришли дети в то самое время, когда первые лучи солнца, пролетев над низенькими корявыми болотными елочками и березками, осветили звонкую барину, и могучие стволы соснового бора стали как зажженные свечи великого храма природы. Оттуда сюда, к этому плоскому камню, где сели отдохнуть дети, слабо долетело пение птиц, посвященное восходу Великого Солнца. И светлые лучи, пролетающие над головами детей, еще не грели. Болотная земля была вся в ознобе, мелкие лужицы покрылись белым литком. Было совсем тихо в природе, и дети озябшие до того были тихи, что Тетерев-косач не обратил на них никакого внимания. Он сел на самом верху, где сук сосны и сук ели сложились как мостик между двумя деревьями. Устроившись на этом мостике, для него довольно широком, ближе к ели, косач как будто стал расцветать в лучах восходящего солнца. На голове его гребешок загорелся огненным цветком. Синяя в глубине черного грудь его стала переливать из синего на зеленое. И особенно красив стал его радужный, раскатистый лирой хвост. Завидев солнце над болотными жалкими елочками, Он вдруг подпрыгнул на своем высоком мостике, Показал свое белое чистейшее белье под хвостья под крылья И крикнул «Чувши!» По-тетеревиному «чув» скорее всего значило солнце, А «ши», вероятно, было у них «наше здравствуй». В ответ на это первое чуфыканье косача-таковика далеко по всему болоту раздалось такое же чуфыканье с хлопаньем крыльев. И вскоре со всех сторон сюда стали прилетать и садиться вблизи лежачего камня десятки больших птиц, как две капли воды, похожих на косача. Затаив дыхание, сидели дети на холодном камне, дожидаясь, когда и к ним придут лучи солнца, и обогреют их хоть немного. И вот первый луч, скользнув по верхушкам ближайших очень маленьких елочек, наконец-то заиграл в щеках у детей. Тогда верхний косач, приветствуя солнце, перестал подпрыгивать и чуфыкать. Он присел низко на мостике у вершины елки, вытянул свою длинную шею вдоль сука и завел долгую, похожую на журчание ручейка песню. В ответ ему тут где-то вблизи сидящие на земле десятки таких же птиц, тоже каждый петух, вытянув шею, затянул ту же самую песню. И тогда, как будто довольно уже большой ручей, с бормотанием побежал по невидимым камешкам. Сколько раз мы, охотники, выждав темное утро, на зябкой заре с трепетом слушали это пение, стараясь по-своему понять, о чем поют петухи. И когда мы по-своему повторяли их бормотание, то у нас выходило: "Крутый перья, ургургу, крутый перья, оборву, оборву". Так бормотали дружно тетерева, собираясь в то же время подраться. И когда они так бормотали, случилось небольшое событие в глубине еловой густой кроны. Там сидела на гнезде ворона и все время таилась там от косача такующего почти возле самого гнезда. Ворона очень бы желала прогнать косача, но она боялась оставить гнездо и остудить на утреннем морозе яйца. Стерегущий гнездо ворона-самец в это время делал свой облет и, наверное, встретив что-нибудь подозрительное, задержался. Ворона в ожидании самца залегла в гнезде, была тише воды, ниже травы. И вдруг увидев летящего обратно самца, крикнула свое «Кра!» Это значило у неё «Выручай!» «Кра!» — ответил самец в сторону тока в том смысле, что еще неизвестно, кто кому оборвет крутые перья. Самец, сразу поняв, в чем тут дело, спустился и сел на тот же мостик возле елки, у самого гнезда, где косач-то только поближе к сосне, и стал выжидать. Косач в это время, не обращая на самца вороны никакого внимания, выкликнул свое известное всем охотникам «Карр-корр-кекс». Это было сигналом ко всеобщей драке всех такующих петухов. Ну и полетели со всей стороны крутые перья. И тут, как будто по тому же сигналу, ворона-самец с мелкими шагами по мостику незаметно стал подбираться к косачу. Неподвижные, как изваяния, сидели на камне охотники за сладкой клюквой. Солнце, такое горячее и чистое, вышло против них над болотными елочками. Но случилось на небе в это время одно облако. Оно явилось, как холодная синяя стрелка, и пересекло собою пополам восходящее солнце. В то же время вдруг ветер рванул, елка нажала на сосну, и сосна простонала. Ветер рванул еще раз, и тогда нажала сосна, и ель зарычала. В это время, отдохнув на камне и согревшись в лучах солнца, Настя с метраж встали, чтобы продолжать дальнейший свой путь. Но у самого камня довольно широкая болотная тропа расходилась вилкой. Одна хорошая плотная тропа шла направо, другая, слабенькая, прямо. Проверив по компасу направление троп, Митраша, указывая слабую тропу, сказал. «Нам надо по этой на север». «Это не тропа», — ответила Настя. «Вот еще», — рассердился Митраша. «Люди шли, значит, тропа. Нам надо на север. Идем, и не разговаривай больше». Насте было обидно подчиниться младшему Митраши. «Кра!» — крикнула в это время ворона в гнезде. И ее самец мелкими шажками перебежал ближе к косачу на полмостика. Вторая круто-синяя стрелка пересекла солнце, и сверху стала надвигаться серая хмарь. Золотая курочка собралась силами и попробовала уговорить своего друга. — Смотри, — сказала она, — какая плотная моя тропа! Тут все люди ходят. Неужели мы умнее всех? — Пусть ходят все люди, — решительно ответил упрямый мужичок в мешочке. Мы должны идти по стрелке, как отец нас учил, на север, к Палестинке. Отец нам сказки рассказывал, он шутил с нами, сказала Настя. И, наверное, на севере вовсе нет никакой Палестинки. Очень даже будет глупо нам по стрелке идти. Как раз не на Палестинку, а в самую слепую Елань угодим. Ну, ладно, резко повернулся Митраша. Я с тобой больше спорить не буду. Ты иди по своей тропе. «Куда все бабы ходят за клюквой? Я же пойду по себе, по своей тропке, на север!» И в самом деле пошел туда, не подумав ни о корзине для клюквы, ни о пище. насти бы надо было об этом напомнить ему, но она так сама рассердилась, что вся красная, как кумач, плюнула вслед ему и пошла за клюквой по общей тропе. «Кра!» — закричала ворона и самец быстро перебежал по мостику остальной путь до косача и со всей силой долбанул его. Как ошпаренный метнулся косач к улетающим тетеревам. Но разгневанный самец догнал его, вырвал, пустил по воздуху пучок белых и радужных перышек и погнал, и погнал далеко. Тогда серая хмарь плотно надвинулась и закрыла все солнце со всеми его живительными лучами. Злой ветер очень резко рванул, сплетенные корнями деревья, прокалывая друг друга сучьями, на все блудово болото зарычали, завыли, застонали.